Глава 95 пятая. Точка зрения небесного наставника. Войскам был отдан приказ взять террористов живыми. Однако чужаки, оказавшиеся в окружении, словно сошли с ума и сами первыми бросились нападать на солдат. Они были сильны, но против них Луна выставила лучших из лучших, и некоторые были даже на мехах. Но, разумеется, живыми были нужны не все. Главное не убить одного или лучше двух. Тем не менее, стоило Кёртису подумать, что операция закончилась успехом, как произошла внезапная перемена. Последовали вспышки света, это тела последователей святого учения взорвались одно за другим. ликвидация. В итоге поле боя стало представлять из себя ужасную сцену, повсюду валялись люди с оторванными конечностями, более половины спецназовцев получили серьезные ранения или умерли, из врагов живых вообще никого не осталось. Экран исчез, а лицо Кёртиса осталось суровым. «Я должен был быть там». Предупреждение Небесного Наставника позволило нам подготовиться. Он с самого начала выразил сомнения касательно поимки противников, но мы не ожидали, что они окажутся такими безумцами. Лицо Мело было бледным. Они потеряли слишком многих в этой операции. Главный вопрос сейчас – как они попали на Луну? Если же они являются гражданами Луны, то где им помогли установить на себя взрывные устройства? При этих словах в глазах Кёртиса промелькнуло желание мести. Клан Доуэр, как и все вышестоящие лица Луны, приняли мысль Одина. Говоря вкратце, на Луне больше не желали спорить. Во-первых, влияние клана Доуэр остаётся прежним, во-вторых, у человечества было две золотых эпохи, Луня не знали, что наступает третье, но Один был прав. Пока Луна и Марс не могут бороться за право стать центром человеческой цивилизации, если они этого по-прежнему хотят, то стоит дождаться лучшей возможности. Кёртис не знал, каким будет будущее, Но Ван Жен, это определенно будет тяжелым испытанием для него. Школа учения небесного наставника. Глубоко в Святой Горе. Лисинь только позавтракала, когда к ней пришло сообщение от Кёртиса, эти фанатики действительно оказались настоящими психами. Но несмотря на такой вывод, она совсем не боялась встречи с ними, даже наоборот, ей очень хотелось бы оказаться сейчас на этой планете Оракул и надавать там всем по самое неболой. «Практика техники 256 узлов – это как езда по скоростному шоссе. Тут нужно пробовать и учиться на личном опыте». Но она не могла пойти против воли наставника. «Эй, ты Лисень?» К ней вдруг подошел мальчик двух или трех лет и с любопытством уставился на ее лицо. Следом за ним появилась девочка постарше, на вид ей было около 12. «Сяоя, сколько раз я говорил тебе не носиться, как угорелый?» «Сестра Лисень, учитель хочет видеть тебя». Лисинь кивнула и вновь посмотрела на Сяо Я, лицо которого казалось ей на удивление знакомым. Когда она пришла в комнату наставника, Один был в процессе медитации. Лисинь почтительно поклонилась и села за ним так скрестив ноги, как ученик этого могущественного человека, здесь она не могла давать волю своему высокомерию своей волю. Через некоторое время возбуждения с сомнением в ее сердце постепенно стихли, техника небесного огня легко начала свой ход. Вскоре Один закончил с погружением в созерцание. «Элисень, вы искали меня, учитель?» С почтением в голосе спросила ученица, открыв глаза. На самом деле, практикующим древние боевые искусства нетрудно открыть внутреннюю вселенную, поскольку они имеют прочную основу. Это просто вопрос понимания, но поверхностное понимание внутренней вселенной отличается от владения настоящей изначальной силой, которая являлась опорой и источником рассвета человечества прошлых эпох. «Я поняла вас, учитель. Я чувствую мощь техники небесного огня. Это неописуемо. Признаюсь честно, мне даже немного страшно от этого». Уважительно ответила Листень. <с> Бояться нормально в этой ситуации. В прошлом была только одна техника 256 узлов. Так что ты, можно сказать, создала вторую настолько уникальную технику. Это сила, которая может открыть происхождение вселенной». Слегка посмеявшись, произнес Один. «Учитель, хотите сказать, что та техника настолько же могущественна, как и моя? Мне очень хочется проверить это лично!» Боевой дух Лисинь мигом вновь загорелся. «Ты вся такая же девочка!» После этого наставник посмотрел на легкий дождь за окном. Возможно, весь мир вскоре потонет в этой борьбе за обладание силой Оракула, однако для Лесин сейчас совсем неподходящее время, чтобы отвлекаться. Техника небесного огня 256 узлов была для Марса надеждой когда-нибудь вырваться вперед. Они пытались много раз за прошедшие столетия, и все эти разы заканчивались неудачей. Все, кроме этой попытки. Тем не менее, передать ее по наследству куда сложнее, чем технику клинка. Но несмотря на это, она все равно достойна называться второй секретной техникой во вселенной. Ты уже познакомилась с Сяо Я? Да, его полное имя Лея. «И он сын Легуана. Твой клан отыскал его, приложив к этому много усилий». Тук-тук-тук. Спокойное сердцебиение Лиси неразко ускорилось. Ей удалось быстро подавить свое волнение, однако Один все равно успел увидеть в ее глазах намек на нежность и, главное, на благодарность. Именно этого он и добивался. При попытках овладеть силой небес могут возникнуть всевозможные побочные эффекты, Один неверный шаг и обратного пути уже не будет, поэтому достигать этого нужно последовательно, и еще для роста разум Лиси не обязательно должен быть чистым. «Пока Сеу Я будет твоим учеником, надеюсь, у поладите, и ты позаботишься о нём в этот период». «Так и будет, учитель. Я уже думаю о Сеу Я, как о своем собственном ребенке, но сейчас там в мире такое происходит». Учитывая последние новости, Лисин считала, что ей не стоит надолго задерживаться на Святой Горе, сидя без дела. «Как думаешь, какое тебя будет прок с твоей нынешней силой?» – спросил Один. «Но, учитель, я же освоила технику небесного огня! И что, покинешь это место, когда сможешь победить меня?» – ответил наставник с улыбкой. «В этом мире самая сильная способность – это предсказание, возможность читать судьбу. Так кто же тогда самый сильный?» А определенно не пророк Аранга, выращенный святым учением. Тот человек был просто любителем. Сильнейший предсказатель – это глава школы учения небесного наставника на Марсе. Все наставники прошлых лет лишь наблюдали за миром, защищали Марс и ожидали третьего пришествия силы Оракула. На Марсе, конечно, также имелись шпионы святого учения, но все они были под полным контролем. В то же время Марс не хотел иметь прямой конфликт с перевоплощением храма, В конце концов, храм являлся удачей для человечества во вторую золотую эпоху. Конечно, это все давно в прошлом, и Марс готов сражаться, чтобы занять освободившееся место, но пока все было очень смутно. Лисинь явно колебалась перед своим ответом, однако, когда она внеф решила заговорить, это оказался вопрос о Ван Жене. «Учитель, та сила Оракула, которую ищет святое учение, она имеет отношение к Ван Жену? Воспоминание о том, как наставник дал 12 ударов колокола при его посещении Святой Горы, всё ещё было свежо в ее памяти. Она же не дура. С этим парнем явно что-то не так, это было очевидно с самого начала, но раньше у нее не было даже догадок, а теперь... Кто еще, если не он, соответствует всем этим легендам? Его тело явно скрывает что-то невероятное. Возможно, это действительно сила Оракула, а может он просто жертва, которая должна пробудить ее. Река жизни — это неустойчивая иллюзия, здесь нет ничего фиксированного. Иногда человечек получает силу, способную победить небеса, а иногда судьба просто злостно шутит над человеком. Один задумался ненадолго, прежде чем продолжить. Однако, если оставить ей только одно русло, это будет означать, что ничего нельзя изменить. Именно поэтому Марс должен отделиться от этого бурного потока, он должен сохранить силы, чтобы вновь попытать удачу при следующем удобном случае. Даже Один не смел ставить ставку в виде бушующего Марса. Если выбор окажется правильным, то, несомненно, они смогут воспользоваться попутным ветром, но если нет, то это разрушит правильный порядок и баланс. При таком варианте ни святое учение, ни коалиция не позволят Марсу достигнуть своей цели, и даже он будет бессилен перед этим. Течение так или иначе выберет свой путь, поэтому лучше быть осторожным.